Пневматиков не было, вместо них веревки, обмотанные вокруг медных ручек. Окошки цифровых индикаторов таращились стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора. Щелкнуло реле, в металлической коробке зашелестело, но экран остался темным. Ну что теперь, подумал Пирк, бежать жаловаться в СТП? Он открыл дверь. Рубка походила на тронный зал. Стеклых мертвых экранов.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 Пиркс, заинтересованный, пригнув голову, следил за ним. В покатой стене виднелись полуоткрытые квадратные дверцы, за ними что-то слабо поблёскивало. Сначала Пирксу показалось, что это бухта металлического троса. Кот насторожённо всматривался в эти светлые отблески, напрягшийся хвост слегка подрагивал. «Ну что ещё? Нет там ничего!» — пробурчал Пиркс и, присев на корточки заглянул в темноту.